Джас Уотербери вытряс из него однажды две тысячи фунтов. Это меня поразило. «Из богача Проссера вытряс две тысячи?» — переспросил я, недоумевая. «Может быть, я ослышался. Богач Проссер — наш клубный миллионер, но всем хорошо известно, что у него невозможно вытянуть даже пятерку без хлороформы и наложения щипцов. Кто только не пытался, и все напрасно». «Да, Фредди Уиджин мне говорил». По словам Фредди, если Джас Уотербер вторгся в чью-то жизнь, этот человек может попрощаться по меньшей мере с половиной своего имущества. Он у тебя уже взял что-нибудь? Пятнадцать фунтов. Скажи спасибо, что не пятнадцать сотен. Если вы сейчас подумали, что слова Киттика это посеяли у меня в душе беспокойство и дурные предчувствия, то вы не ошиблись. Наступил назначенный срок. Три часа сорок пять минут и застал Вустера расхаживающим по комнате с насупленными бровями. Одно дело, если бы засаленный театральный агент выставил на пару фунтов всего-навсего старину Фредди Уиджина, его может обобрать даже ребенок. Но чтобы деньги, да еще в таком колоссальном количестве, были изъяты у богача Проссера, у которого в кошельке гнездится многодетная моль, это было выше моего понимания. Невероятно. Китикат сказал, что толком ничего понять нельзя, потому что стоит богачу Проссору услышать имя Джаса Уоттербери, он синеет с лица и начинает невразумительно брызгать слюной. Но факт таков, что банковский счёт Джаса возрос на эту сумму, а банковский счёт Проссора, наоборот, на столько же уменьшился. Словом я ощущал себя тем персонажем из романа Тайн, который вдруг понимает, что против него сражается сам спрут преступного мира, а как ускользнуть от его щупалец, понятия не имеет. Однако вскоре здравый смысл ко мне возвратился, и я осознал, что напрасно так уж разволновался. Ничего подобного со мной случиться не может. Ну, допустим, Джас Уоттербери попытается втянуть меня в какую-нибудь сомнительную сделку, чтобы потом исчезнуть, оставив меня, как говорится, с младенцем на руках. Всё равно у него ничего не выйдет. Не на такого напал. Короче говоря, к тому моменту, когда у двери зазвонил звонок, Бертрам снова был самим собой. Дверь открыл я, потому что у Джифса была выходная половина дня. Он раз в неделю складывает орудия своего труда, Я отправляется в клуб подсобник Ганимед играть в бридж. Джасс со своей племянницей переступили порог, а я остался стоять разинув рот. Можно даже сказать, что на мгновение я обалдел. В последний раз я был на представлении пантомимы в довольно раннем детском возрасте и совершенно забыл, насколько упитанны бывают царицы феи. Ведь Трикси Уотербери поразил меня, как удар тупым предметом по голове. С одного взгляда было понятно, почему критик из лица назвал ее фигуристой милашкой. Ростом с меня она стояла передо мной в белых носочках, выпирая во все стороны из короткого платьица, хлопала сияющими глазами и улыбалась ослепительной улыбкой. Прошло несколько мгновений, прежде чем я сумел выговорить «Здравствуйте», Привет, привет, сказал Джас Уоттербери и с одобрительным видом осмотрелся. Неплохая квартирка. Ручаюсь, дорого ободётся содержать такую в порядке. Это мистер Уостер Трикси. Будешь звать его Берти. Царица Феи сказала, что может быть лучше мой пупсик, и Джас Уоттербери горячо одобрил её предложение. О публике пойдёт на ура, кивнул он. Что я говорил, а? — Девочка в самый раз подходит на эту роль. Придаст исполнению легкий шик. Вот увидите. — Когда вы ожидаете свою даму? — С минуты на минуту. — Тогда надо подготовить мизансцену. — При поднятии занавеса вы сидите вон в том кресле. На коленях у вас Трикси. — Что? По-видимому, он услышал в моем голосе ужас, потому что немного нахмурил свой сальный лоб. Мы же заботимся о качестве постановки, строго указал он. Для того, чтобы сцена вышла убедительной, самое важное это картинка. Я нашёл, что в его словах что-то есть. Сейчас не время для полумер. Я опустился в кресло. Не скажу, что я был вне себя от счастья, однако я сидел, и любимое афея города Уиггена так шмякнулось мне на колене, что старое доброе кресло задрожало как осина. Едва она успела прильнуть к моей груди, как раздался звонок в дверь. "Занавес поднимается", провозгласил Джас в Отербере. "А ну-ка, выдай страстные объятия Трикси, да на всю катушку!" Трикси вцепилась в меня на всю катушку, и мне показалось, что я альпинист в горах Швейцарии, задавленный лавиной с сильным запахом пачули. Джас распахнул врата, И входит не кто иной, как Блэр Эгглстоун, гость которого я меньше всего ожидал».